4. Туннели и склепы Никто не шарахнулся, никто даже громко не удивился. Кустик шепотом сказал «Ух ты!» и почти прилип носом к стеклу. Ник осторожно отодвинул его за уши. Кустик спросил. «Это алый вуалий хвост или какая-то порода?» «Неземная», — вздохнул Шурка. «А похоже на земную». «Похоже». Шурка смотрел на рыбку, сильно наклонив голову. Рыбка уже перестала метаться, только шевелила плавниками и пышным прозрачным хвостом. Маленький черный глаз блестел точкой отраженного фонарика. Ник осторожно, очень осторожно спросил. «Значит, это и есть твое сердце?» «Да, автономный генератор биополя». «А почему он такой? Как все случилось-то?» — спросил Платон. «И сочувственно, и с нажимом». «Теперь ты, может быть, уже расскажешь? Или нельзя?» «Расскажу. Не знаю, можно или нельзя». «Наверное, можно, если вы больше никому». И Шурка привычным движением наклеил на стекло клапан, очень похожий на настоящую кожу, даже с утолщениями на месте ребер, только без загара. Неподалеку была в кирпичах ниша с выступом, похожим на скамью. Там они и сели. И Шурка, наконец, рассказал все: Про пистолет и выстрел. Про клинику про Гурского и Кимыча, про прибор, который надо найти, про голубую планету Рею. Никто не сказал «выдумываешь». Никто не удивлялся вслух, потому что было доказательство. Рыбка. Да и сама таинственность подземелья настраивала на веру во всякие чудеса. И когда Шурка перестал говорить, Платон спросил тихо и озабоченно. «Они натворят они всяких бед на земле?» Эти корректоры. Нет же. Они же, наоборот, хотят помочь. Платон покачал головой. Мол, хотят-то хотят. А кто их знает? Акустик жалобно попросил. Ты только не улетай на эту Рею, ладно? Я и не хочу. Теперь. А сердцем-то что будет? Забеспокоился Ник. Когда ты найдешь тот прибор, они тебе вставят настоящий? Опять операция? «Да нет же. Гурский сказал, сердце само вырастет, как только вынут рыбку и выплеснут воду. Вы же сами видели, какая у меня регенерация. Я хотел так. Сперва все сделаю, а потом расскажу вам, когда сделаюсь настоящий. а «А сейчас-то какой? Искусственный, что ли?» — словно обиделся Ник. Кустик обеспокоенно заерзал рядом с Шуркой. «А куда они денут рыбку, когда вытащат? Возьмут себе?» «Не знаю». «Зачем она им?» Гурский один раз пошутил. «Оставишь на память, будешь держать в аквариуме». «А в какой она воде должна жить? Наверное, в специальной?» «В любой. Она приспосабливается ко всякой среде». Кустик заигазила опять. «Шурчик, знаешь что? М -м, ты можешь подарить ее Женьке. У нее послезавтра день рождения. Будет сердце в подарок». Опять дразнилка. Слабо улыбнулся Шурка. — Ничуть. Я по правде. — Сперва надо найти то, что спрятано, — рассудил Платон. — Пошли. — Вы со мной? — неловко сказал Шурка. — А ты против? — удивился Ник. — Нет, но это, наверное, долго. У вас дома хватится. Кустик подпрыгнул. — Не хватится. Всем сказано, что мы ночуем ему Платона насеновали. Платон спросил у Шурки деловито. «Скажи, а ты уверен, что это где-то здесь? Что ты чувствуешь?» «Не знаю. Кажется, ничего». Но тут опять кольнул ногу комариный укус иглы. «А может, и чувствую». И Платон сказал снова. «Пошли». В запахах древней плесени и отсыревших кирпичей, цементной пыли и ржавых труб они долго двигались под землей под буграми, потому что путь сразу увел в сторону пустырей. Кустик сказал, что чувствует это. Они шли тесными коридорами, проползали под нависшими балками и плитами, пересекали низкие бункеры и сводчатые помещения, похожие на подземелья рыцарских замков. ***Оказалось, что у каждого есть фонарик, и света было достаточно. Лучи выхватывали торчащие из пола и стен, горбатые трубопроводы с чугунными колесами, намертво приржавевших вентилей, лохматые щупальца корней, замурованные двери и остатки перекошенных лестниц. Несколько раз приходилось спускаться и подниматься внутри круглых бетонных колодцев по тонким, гнущимся под ступнями скобам. Каждый заработал уже немало синяков и садин. в волосах и за воротом полно было мусора.